Глава 17. Золотая стена. Когда мы теперь слышим, что Карнарван и Картер решили засыпать только что раскопанную гробницу, мы знаем, что они отнюдь не пошли по стопам предшественников, быстро раскапывавших, но и не менее быстро засыпавших места своих находок. Хотя археологические работы на участке, где отыскались предметы с именем Тутанхамона, велись, когда еще не имелось уверенности в существовании самой гробницы. Тем не менее, они были с самого начала так обстоятельно продуманы и спланированы, что могут служить образцом. Разумеется, необходимо учитывать и то обстоятельство, что, будь находка менее сенсационна, в распоряжении археологов вряд ли оказались бы такие вспомогательные средства, как у Картера и Карнарвана. Картер понимал одно – ни в коем случае не следует торопиться с раскопками. Требовалось однозначно установить первоначальное расположение всех найденных предметов. Это было важно для датировки и прочего атрибутирования. Следовало также считаться с тем, что значительная часть утвари и многие драгоценности повреждены. Прежде чем дотрагиваться до них, надлежало позаботиться об их консервации, то есть соответствующим образом обработать и упаковать найденное. А поскольку речь шла о находках невероятных по объему, предстояло запастись основательным количеством упаковочных материалов и различных препаратов. Необходимо было посоветоваться со специалистами и создать лабораторию для немедленного исследования на месте важных находок, которые нельзя сохранить. Одна лишь каталогизация найденного предполагала – большую предварительную организационную работу. Все эти проблемы не удалось бы разрешить на месте. Карнарван должен был съездить в Англию, а Картер хотя бы в Каир. Тогда-то Картер и принял решение засыпать раскоп. Только такая мера могла, по его мнению, хотя на месте и оставался за сторожа Келлендер, обезопасить гробницу от современных последователей Абд-Аль-Расула. Мало того, едва прибыв в Каир, Картер заказал тяжелую железную решетку для внутренней двери. Основательность и точность, с которыми проводились эти самые знаменитые египетские раскопки, были во многом обеспечены той зачастую самоотверженной помощью, которую Карнарван и Картер с самого начала получали со всех концов мира. Впоследствии Картер выразил в печати свою благодарность за оказанную ему всестороннюю поддержку и он имел для этого все основания. Он начал с того, что привел письмо, посланное ему в свое время неким Ахмедом Гургаром, руководившим рабочими, которые принимали участие в раскопках. Мы тоже приведем это письмо, ибо не хотим прославлять одну лишь интеллектуальную помощь. Вот оно. Карнак, Луксор, 5 августа 1923 года. Мистеру Говарду Картеру Эсквайру. «Достопочтимый сэр, я пишу вам письмо в надежде, что вы живы и здоровы, и молю Всевышнего, чтобы он не оставил вас своими заботами и возвратил нам в добром здравии, целым и невредимым. Осмеливаюсь сообщить вашей светлости, что склад номер 15 в полном порядке, сокровищница в порядке, северный склад в порядке и дом в порядке, и все рабочие исполняют то, что вы приказали в своих предписаниях». Хусейн, Гас Хасан, Хасан Ават, Абелад Ахмед и все шлют вам свои наилучшие пожелания. Шлю свои наилучшие пожелания вам, всем членам семьи лорда и всем вашим друзьям в Англии. С нетерпением, ожидающий вашего скорейшего приезда, ваш покорный слуга Ахмед Гургар. В ответ на робкую просьбу о содействии, с которой Картер обратился к членам экспедиции, работавшей в районе ФИФ, Лайс Гоу, руководитель египетского отделения Нью-Йоркского метрополитен-музея, предоставил ему в полное распоряжение своего фотографа Гарри Бертона, хотя лишился при этом нужного ему работника. Он писал Картеру ⁇ Рад быть хоть чем-нибудь полезным ⁇ Прошу полностью располагать Бертоном точно так же, как и любым членом нашей экспедиции. В результате... К Картеру перекочевали еще и рисовальщики Холл и Хаузер, а также руководитель раскопок в районе пирамид Артур Крутенден Мейс. Химик-консультант египетского управления раскопками и древностями британец Лукас предоставил в распоряжение Картера себя и свой трехмесячный отпуск. Доктор Алан Гарденер занялся надписями, а профессор Джеймс Генри Брестет из Чикагского университета поспешил приложить свои знания для датировки найденных картером оттисков древних печатей. Несколько позднее, 11 ноября 1925 года, доктор Салих Бей Хамди и Дуглас Дерри, профессор анатомии медицинской школы Каср Эль Айни в Каире, приступили к исследованию мумии. Аламан Лукас написал обширную монографию Химия в гробнице о металлах, маслах, жирах и тканях. Перси Эдвард Ньюбери исследовал найденные в гробнице венки и гирлянды цветов и сумел установить, какие цветы росли 3300 лет назад на берегах Нила. Более того, ему даже удалось по цветам и ягодам определить, в какое время года был похоронен Тутанхамон. Зная, когда цветет василек, созревает мандрагора, яблоко любви из песни-песней, и ягоды черного послена, он пришел к выводу, что Тутанхамона погребли не ранее середины марта и не позднее конца апреля. Особые материалы исследовали также Александр Скотт и Харальд Джеймс Пендерлейт. Это творческое содружество специалистов, некоторые из них были экспертами в областях, далеко отстоящих от археологии и истории Древнего мира, явилось верным залогом того, что научные результаты раскопок оказались как никогда значительными. Теперь можно было приступить к работе. 16 декабря раскоп вновь раскрыли. 18 декабря фотограф Бёртон сделал пробные снимки, а 27-го первую находку извлекли на поверхность. Основательная работа требует времени. Раскопки в гробнице Тутанхамона продолжались несколько зим. Подробное их описание не входит в нашу задачу. Мы следуем за ярким, и красочным рассказом Картера лишь в его узловых моментах, и не имеем поэтому возможности подробно останавливаться на описании всех находок. Однако нельзя не упомянуть о двух-трех самых значительных, таких, например, как деревянный ларец, принадлежащий к числу наиболее выдающихся в художественном отношении произведений древнеегипетского прикладного искусства. Покрытый тонким слоем гипса – Он сплошь украшен росписью. Яркость красок чудесно сочетается здесь с поразительно тонким и точным рисунком. А сцены охоты и военные сюжеты так великолепно скомпонованы и в то же время настолько детально выписаны, что превосходят даже персидские миниатюры. Этот ларец был наполнен самыми разными предметами. Картер затратил три недели тяжелого кропотливого труда, пока добрался до дна, достойный пример тщательной работы археолога. Не менее важной находкой оказались три больших ложа, о существовании которых исследователи знали и ранее из росписи на стенах гробниц, но обнаружить которые, однако, до сих пор не удавалось. Это были удивительные сооружения с возвышением не для головы, а для ног. Одно из них украшали изображения львиных голов, второе – коровьих. На третьем красовалась голова полукрокодила полугипопотама. На ложе были горой навалены драгоценности, оружие и одежда, а сверху лежал трон. Его изумительно декорированную спинку Картер впоследствии, без всяких колебаний, назовет самым прекрасным из всего, что до сих пор найдено в Египте. Наконец, следует упомянуть о четырех колесницах, слишком больших, чтобы их удалось целиком внести в гробницу, а потому распиленных. Грабители перевернули и раскидали их части. Все четыре колесницы сверху донизу покрывала позолота. Каждый дюйм поверхности расцветили орнаментом и рисунками, или же инкрустациями из фаянса и камня. В одной лишь первой камере исследователи нашли не менее 600-700 различных предметов. О внешних и внутренних трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, один неверный шаг грозил невосполнимыми утратами. У нас еще будет случай поговорить подробнее. 13 мая, при температуре плюс 37 градусов Цельсия в тени к специально зафрахтованному пароходу по узкокалейке доставили первые 34 тяжелых ящика с находками. Дистанция была небольшой, всего 1,5 километра. Но поскольку рельсов не хватало, пришлось прибегнуть к хитрости. Когда вагонетка проходила некоторое расстояние, пути позади нее разбирали, а снятые рельсы укладывали впереди вагонетки. Так драгоценные находки проделали обратный путь спустя три тысячелетия после того, как их торжественно доставили с берега Нила в гробницу усопшего царя. Еще через семь дней они были в Каире. К середине февраля из первой камеры вывезли все. Теперь можно было продолжить раскопки, чего с нетерпением ожидали все, и вскрыть третью дверь, ту самую, что находилась между двумя статуями часовыми. Настало время, наконец, выяснить, находится ли в соседней камере мумия. Когда в пятницу, 17 февраля, в 2 часа дня, в переднем помещении гробницы собралось около 20 человек, Удостоившихся чести присутствовать при знаменательном событии, ни один из них не подозревал, что именно суждено ему увидеть через каких-нибудь два часа. Ведь после находки сокровищ, которые теперь уже находились в безопасности, трудно было себе представить, что можно найти что-либо более ценное, более значительное. Гости, представители египетских властей и ученые, заняли свои места. Когда Картер взобрался на помост, приставленный к двери. С него было удобнее разбирать кирпичную кладку. Наступила мертвая тишина. С величайшими предосторожностями археолог принялся за дело. Разборка кладки представляла собой тяжелую и кропотливую работу. Кирпичи могли обрушиться и повредить то, что находится за дверью. Кроме того, следовало попытаться сохранить в целости важные для науки оттиски печатей. Когда наметилось первое отверстие, Картеру пришлось сделать над собой усилие. «Искушение сейчас же прервать работу», — пишет он, — «и заглянуть в расширявшуюся брешь было так велико, что мне с трудом удалось его побороть». Мейс и Келлендер помогали ему. Через 10 минут, несколько увеличив дыру, Картер просунул в нее электрическую лампочку и по рядам присутствующих пробежал тревожный шепот. Увиденное выглядело совершенно неожиданным, невероятным и в первое мгновение совершенно непостижимым. Впереди маячила стена. Она тянулась вправо и влево, вверх и вниз, тускло поблескивая при свете лампочки. Картер просунул руку как можно дальше. Да, перед ним явно была массивная золотая стена. Он начал расширять отверстие. Теперь уже и все остальные уловили блеск золота. По мере того, как Картер вынимал кирпичи, золотая стена вырисовывалась все явственнее. Нам, пишет археолог, словно по невидимым проводам стало передаваться нараставшее волнение зрителей. Еще несколько минут и Картеру, Мейсу и Кэллендеру стало ясно, что представляет собой неожиданная преграда. Они действительно стояли перед входом в погребальную камеру. Но то, что показалось им стеной, на самом деле было передней стенкой самой большой и дорогой усыпальницы, которую когда-либо кому-либо приходилось видеть. Усыпальницы, внутри которой должны были находиться саркофаги и, наконец, сама мумия. Понадобилось два часа тяжелой работы для того, чтобы в расширенное отверстие можно было войти потом наступила пауза. Казалось, натянутые до предела нервы не выдержат вынужденного промедления. Но что поделать, на самом пороге валялись рассыпанные бусины ожерелья, вероятно, оброненного грабителями. Не обращая внимания на зрителей, дрожавших от нетерпения и ерзавших на стульях, Картер с педантичностью истинного археолога, для которого не существует незначительных находок, тщательно собрал все бусины и лишь после этого продолжил работу. Погребальная камера, как оказалось, находилась примерно на метр ниже, чем передняя комната. Захватив с собой лампу, Картер спустился. Да, перед ним поблескивал обитый листовым золотом ящик, покрывавший сверху саркофаг. Причем ящик этот был столь огромен, что занимал чуть ли не все помещение. Лишь узкий проход, всего каких-то 65 см отделял его от стены. Продвигаться по проходу удавалось только с величайшей осторожностью. Он весь был заставлен погребальными приношениями. Теперь наступил черед лорда Карнарвана и Лако. Начало примечания. Французский египтолог Пьер Лако. Годы жизни 1873-1963 в 1914 году сменил Масперо на посту директора египетского управления раскопками и древностями. Конец примечания. Войдя в камеру, они остановились в безмолвии, затем обмерили саркофаг. Позднейшие более точные измерения дали следующие результаты – 5,20 на 3,35 на 2,75 метра. Саркофаг действительно был сверху донизу покрыт золотом. Его украшали инкрустации из блестящего синего фаянса, испещренные магическими знаками, призванными охранять покой умершего. Теперь всех троих больше всего волновало, сумели ли грабители проникнуть дальше, цела ли мумия. Картер обнаружил, что расположенные с восточной стороны большие двустворчатые двери, хотя и закрыты на засов, но не запечатаны. Дрожащей рукой он отодвинул засов. Со скрипом раскрылись двери, и перед ним оказался еще один обитый золотом ящик. Как и первый, он был заперт, но на этот раз печать оказалась цела. Все трое облегченно вздохнули. Наконец-то! До сих пор грабителям всюду удавалось их опередить. Здесь же первыми стали они. Следовательно, мумия, целая и невредимая, находится там, куда была помещена три тысячелетия назад. Тихо, насколько это только было возможно, прикрыли они дверь, ощущая себя захватчиками. Они видели блеклый полотняный погребальный покров, свисавший над внутренним ящиком. Мы словно чувствовали присутствие умершего фараона, и долгом нашим было отнестись к нему с благоговением. В этот момент, находясь на вершине научного успеха, они как будто оказались неспособны к новым открытиям. Слишком грандиозное зрелище представилось их взором. И все-таки новое открытие ожидало их буквально в следующую минуту. Дойдя до другого конца погребального покоя, исследователи неожиданно обнаружили маленькую низенькую дверь, которая вела в следующее помещение сравнительно небольшую по размерам комнату. С того места, где находились, они могли видеть ее содержимое. Можно ли представить себе, что там было, если Картер после всего там увиденного написал? Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что именно здесь находятся величайшие сокровища гробницы. Посередине помещения возвышался покрытый золотом ларец. Его окружали изваяния четырех богинь-охранительниц, грациозные фигуры которых поражали такой естественной живостью, а лица были настолько исполнены сострадания и скорби, что уже одно созерцание их казалось чуть ли не кощунством. Медленно возвращались назад археологи и снова прошли мимо обитого золотом ящика в переднюю комнату. Теперь в обнаруженное помещение могли войти остальные. Было любопытно наблюдать, как они один за другим появлялись на пороге. У всех блестели глаза, все разводили руками жестом, показывая, что не в силах выразить словами обуревавшие их чувства. Около пяти часов пополудни, через три часа после того, как они вошли в гробницу, все снова поднялись на поверхность. Было еще светло, и хотя ничего не изменилось, долина царей предстала перед ними может быть, им это только показалось в каком-то новом свете. Дальнейшее исследование величайшей в истории археологии находки растянулось на несколько зим. К сожалению, первая зима пропала чуть ли не полностью, скончался лорд Карнарван. Кроме того, совершенно неожиданно возникли трения с египетским правительством по вопросу о продлении концессии и дележе находок. В конце концов, Благодаря вмешательству других стран удалось достичь приемлемого урегулирования вопроса. Работа могла продолжаться. Зимой 1926-1927 года были сделаны наиболее важные дальнейшие шаги. Вскрыли обитый золотом ящик, извлекли оттуда многочисленные драгоценные гробы и исследовали мумию Тутанхамона. Эта стадия, заключавшая в себе мало сюрпризов, для жадной до сенсации публики, но много неожиданного для египтологов, тоже имела свою кульминацию. Ею стал момент, когда исследователи впервые взглянули в лицо тому, кто 33 столетия подряд был скрыт от взоров смертных. Но именно этот желанный миг доставил Картеру единственное разочарование, которое ему пришлось испытать за все годы исследования гробницы – И в этом не заключалось, собственно, ничего необычного. В цепи удач, как и во всякой цепи, всегда найдется слабое звено. Работа началась со сноса кирпичной стены, отделявшей переднюю комнату от погребальной камеры. Затем исследователи разобрали первый ящик. В нем находился второй, во втором – третий. У Картера имелись основания считать, что теперь-то, наконец, появится гроб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 чтобы извлечь ящики из погребальной камеры. Все они состояли примерно из 80 частей. Каждая часть была тяжелой, неудобной для переноски и чрезвычайно хрупкой. Как это часто бывает, возвышенная здесь соседствовало со смешным. Нельзя без улыбки читать строки, в которых Картер, став на время специалистом по демонтажу, бронит тех, кто некогда собирал ящики. Отдавая должное великолепному мастерству умельцев, которые изготовили и аккуратнейшим образом пометили все детали, проставив на них номера и условные знаки, он осуждает тех, кто собирал ящики уже непосредственно в гробнице. Монтаж велся, очевидно, в спешке и совершенно безответственно. Отдельные части были перепутаны и неверно установлены. Дверцы, например, открывались на запад, а не на восток. Гроб поставили так, что покойник лежал обращенный к востоку, а не к западу. Эту ошибку им еще можно простить. Другие же указывали на явную неряшливость. Отдельные части были скреплены с риском повредить их позолоченные украшения. Глубокие следы от ударов какого-то тяжелого инструмента, вроде молотка, и по сей день видны на позолоте. Кое-где отбиты части облицовки. Мусор, оставшийся после работы, например, древесные стружки, так и не был убран. Наконец, 3 февраля, после того, как последний ящик вынесли на поверхность, исследователи увидели саркофаг во всем его великолепии. Высеченный из цельной желтой кварцитовой глыбы длиной 2,75 метра, шириной и высотой 1,5 метра. Сверху его прикрывала гранитная плита.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 Впрочем, это не совсем верно, они увидели не фараона, а скульптурный портрет из золота, изображавший очень юного властителя. Золото ослепительно блестело, скульптура выглядела так, как будто ее только что принесли из мастерской. Голова и руки были вылеплены объемно, тело же дано в плоскостном рельефе. В скрещенных руках фараон держал знаки царского достоинства, жезл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 любимому супругу от молодой вдовы. Вся царская роскошь, блеск золота и великолепие похоронного убранства меркнут перед этим увядшим венком, не потерявшим, однако, еще окончательно своей естественной окраски. Цветы эти, лучше чем что-либо, свидетельствуют о мимолетности тысячелетий. А когда зимой 1925 26 года Картер вновь спустился в гробницу, чтобы вскрыть гроб, он записал, и вновь овладело нами ощущение таинственности, благоговения перед давно минувшими, но все еще могущественными тайными силами, витающими над гробницей. Эти слова не следует считать данью сентиментальности, в них нашли свое выражение чисто человеческие чувства. Приятно сознавать, что строгому исследователю не были чужды благородные душевные порывы. Мы не имеем возможности останавливаться на частностях и на отдельных мелких происшествиях, связанных со вскрытием саркофага. Работа выдалась длительной и трудоемкой. Она проходила в тесном помещении, в котором буквально негде было развернуться. Любой промах, неверно приложенный полиспаст, упавшая балка грозили привести к беде, повредить находившиеся здесь уникальные сокровища, так же как крышка первого гроба. Крышка второго изображала лежащего в богатом убранстве юного фараона. Точнее говоря, это было скульптурное изображение царя в образе бога Осириса. То же самое увидели и тогда, когда вскрыли третий гроб. В ходе этой работы ее участники обратили внимание на то, что гробы очень тяжелые. Здесь исследователи снова столкнулись с неожиданностью, которым казалось не будет конца. Когда Бертон сделал свои снимки, а Картер убрал цветы и снял полотняный покров, причина поразительной тяжести стала ясна с первого взгляда. Третий гроб длиной 1,85 метра изготовили из чистого массивного золота толщиной в 2,5-3,5 мм. Трудно было определить его материальную ценность. Однако вслед за этой неожиданностью, которую можно назвать приятной, последовала вторая, вызвавшая у исследователей серьезнейшие опасения. Еще рассматривая второй гроб, они обратили внимание на то, что его орнамент местами попорчен сыростью. Теперь же выяснилось, что все пространство между вторым и третьим гробом наполнено по самую крышку какой-то черной клейкой массой. Правда, им все же удалось очистить от похожей на вар массы двойное ожерелье из золота и фаянсовых бус. Но перед исследователями встал тревожный вопрос. В каком состоянии находится мумия? Не повредило ли ей это явно чрезмерное количество масел и смол? Когда один из исследователей дотронулся до последнего куска полотна и гирлянды из украшенного бусами фаянса, и то и другое выглядело хорошо сохранившимся, они рассыпались. Священные масла разъели их. Лукас тотчас же приступил к анализу массы. Очевидно, эта жидкая или полужидкая субстанция состояла в основном из жиров и смол. Что же касается древесной смолы, запах которой масса распространяла при нагревании, то ее присутствие первоначально не удалось выявить. Теперь вновь всеми овладело волнение. Наступал последний, решающий момент. Было вынуто, несколько золотых гвоздиков, затем крышку гроба приподняли за золотые скобы. Тутанхамон, которого они искали шесть долгих лет, лежал перед ними. Сложные и противоречивые чувства, овладевающие человеком в такие моменты, невозможно выразить словами, пишет Картер. Пора, однако, ответить на вопрос, который, вероятно, давно уже вертится у всех на языке. Кто же был этот фараон? этот Тутанхамон, которому приготовили столь роскошную гробницу. Как ни странно, правителем он был весьма незначительным и умер 18 лет от роду. Известно, что он являлся зятем царя-еретика Эхнатона и, весьма вероятно, его родным сыном. Начало примечания Трудно сказать, действительно ли Тутанхамон был сыном Эхнатона, Аминхотепа IV. Вопрос о сыновьях Эхнатона до сих пор остается спорным. Конец примечания. Юность свою, которая пришлась на время религиозных реформ его тестя, он провел в поклонении Атону. Впоследствии юный фараон вернулся в лона старой религии, на что указывает его имя. Из Тутанхатона он превратился в Тутанхамона. Нам известно, что время его правления было временем смуты. Мы видим на изображениях, как он глумится над пленными и во время боя с поистине царским размахом косит своих врагов чуть ли не целыми рядами. Впрочем, у нас нет никаких сведений, пришлось ли ему самому хотя бы раз участвовать в сражении. Мы даже не знаем, сколько лет продолжалось его правление. Оно относится примерно к 1350 году до нашей эры трон он получил благодаря своей жене Анхсинамон, на которой женился в очень раннем возрасте. Это была, если портреты не льстят оригиналу, очаровательная женщина. По многочисленным портретам и рельефам на стенах гробницы, по личным вещам царя, таким как, например, трон, мы можем составить себе известное представление о некоторых чертах его характера, причем в целом оно будет благоприятным. Но о его государственных деяниях у нас нет сведений. О времени его царствования известно весьма мало, впрочем, вряд ли успел совершить что-нибудь значительное юноша, скончавшийся в 18 лет. Поэтому Картер в своем историческом обзоре с полным основанием приходит к лаконичному выводу. При нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно – Единственное примечательное событие его жизни заключалось в том, что он умер и был похоронен. Но если этот 18-летний, ничем не примечательный фараон, не совершивший ничего значительного, был похоронен с такой роскошью, переходящей по западноевропейским представлениям все дозволенные границы, то как же должны были хоронить Рамсеса Великого и Сети Первого? Какие же приношения и погребальные дары были собраны в их гробницах. Именно с Сети первого и Рамсеса имел в виду Дерри, когда говорил, можно не сомневаться, что в каждой из их погребальных камер находилось больше драгоценностей, чем во всей гробнице Тутанхамона. Каким колоссальным богатством суждено было на протяжении веков попасть в руки грабителей долины царей. Мумия выглядела прекрасной и жуткой. В свое время Ее с бессмысленной щедростью обмазали маслами и благовониями, и все это склеилось, образовав черную затвердевшую массу. На фоне темной, бесформенной массы резко выделялась блестевшая истинно по царски золотая маска. На ней, впрочем, так же, как и на ногах, не было никаких следов масел. После многих безуспешных попыток исследователям в конце концов все же удалось отделить деревянный гроб от золотого. Это был длительный процесс, в ходе которого пришлось нагреть золотой гроб до 500 градусов Цельсия, предварительно обложив его для сохранности листами цинка. Когда же, наконец, можно было приступить к исследованию самой мумии, единственной мумии долины царей, которая пролежала на одном месте, никем не потревоженное 33 столетия, внезапно выяснилось одно немаловажное обстоятельство. Вот как говорит о нем сам Картер. Ирония судьбы, ученым пришлось в этом убедиться, заключалась в том, что те мумии, которые побывали в руках грабителей и жрецов, сохранились лучше, чем эта, нетронутая. И неудивительно, они были спасены от разъедающего воздействия масел. Нередко их основательно повреждали, когда покой мертвых тревожили не жрецы, а грабители. И в большинстве случаев обчищали до нитки, но сохранились они гораздо лучше, чем мумия Тутанхамона, которая в этом отношении принесла ученым разочарование. Пожалуй, единственное разочарование, которое им пришлось здесь пережить. 11 ноября в 9 часов 45 минут анатом доктор Дерри сделал первый надрез в верхней части обмотанного промасленными полотняными бинтами туловища фараона. За исключением лица и ног, не соприкасавшихся с маслами, мумия была в ужасном состоянии. Окисление смоленистых веществ вызвало своего рода самовозгорание, которое оказалось таким сильным, что в результате обуглилась не только значительная часть бинтов, но также мертвая ткань и даже кости мумии. Затвердевшую массу пришлось кое-где выковыривать с помощью скальпеля. Совершенно неожиданное обстоятельство открылось, когда под серповидным валиком, напоминавшим формой корону, нашелся амулет. Сам факт находки амулета не заключал в себе ничего необычного. Тутанхамона полностью оснастили магическим вооружением. В складках бинтов, в которые запеленали мумию, находилось бесчисленное множество оберегов и всяких символических и магических предметов. Однако, как правило, Амулеты изготовляли из гематита, а этот был железным. Амулет относился к числу наиболее ранних египетских железных изделий, и не без иронии следует заметить, что в битком набитой золотом гробнице именно эта скромная находка имела наибольшую с точки зрения историка культуры ценность. Наконец настал самый напряженный и чрезвычайно ответственный момент. Начали удалять остатки бинтов с головы. Оказалось, что для этого достаточно легчайшего прикосновения кисточкой из соболиного волоса. Истлевшие остатки льняной ткани рассыпались, и все присутствующие увидели... Впрочем, дадим слово самому Картеру. Они увидели благородное, с правильными чертами, исполненное спокойствие, нежное юношеское лицо с четко очерченными губами. Трудно даже себе представить, Какое невероятное количество украшений обнаружили на мумии? Под каждым слоем бинтов отыскивались все новые и новые драгоценности. Всего Картер насчитал 101 группу различных украшений. На пальцах рук и ног были надеты золотые наконечники. Половина из 33 страниц, на которых Картер описывает вскрытие мумии, посвящена перечислению найденных на ней сокровищ. Этого юношу! Этого 18-летнего фараона в свое время буквально с ног до головы усыпали золотом и драгоценными камнями. Позднее профессор Дерри, который вскрыл мумию, посвятил ее анатомическому исследованию специальную монографию. Мы упомянем здесь только три важнейших его вывода. Прежде всего, он заключил и доказательно, что Тутанхамон был сыном Эхнатона это имеет немаловажное значение для восстановления династических связей и политических событий, относящихся ко времени вымиравшей XVIII династии. Далее он делает весьма интересное с точки зрения истории изобразительного искусства замечание о реалистическом характере египетского искусства эпохи Тутанхамона. Неоднократно об этом упоминал и Картер. Впрочем, предоставим слово самому Дерри. Золотая маска изображает Тутанхамона миловидным юношей с благородными чертами. Тот, кому выпало счастье увидеть лицо мумии, может подтвердить, насколько точно и верно передал искусный художник времен XVIII династии черты усопшего фараона, оставив нам навечно в нетленном металле великолепный портрет юного правителя. Наконец, уже как анатом, Дерри дает заключение о возрасте царя о чем не сохранилось никаких исторических сведений. Исследовав сочленение конечностей, он приходит к выводу, что Тутанхамон скончался в возрасте 17-19 лет, вероятнее всего 18 лет. На этом, собственно говоря, можно было бы закончить рассказ о раскопках гробницы Тутанхамона, ведь исследования бокового помещения и маленькой камеры, где были собраны драгоценности, дали, хотя и важные, но для наших целей все же второстепенные сведения. Однако сделать это мешает одно особое обстоятельство. Речь идет о так называемом «проклятии фараона» о таинственной смерти чуть ли не 20 человек, участвовавших в свое время в раскопках гробницы Тутанхамона. За 200 лет существования археологии как науки ни одно открытие не получало такого широкого признания и известности, Как находка гробницы Тутанхамона. Недаром оно свершилось в век ротационных машин, фотографии, кино и радио, тогда еще только входившего в жизнь. Прежде всего, громкий общественный резонанс выразился в потоке поздравительных телеграмм. Затем нагрянули репортеры. Потом, когда весть о найденных сокровищах распространилась по всему свету, посыпались письма и от критиков, и от доброжелателей. Одни, по свидетельству Картера, гневно протестовали против осквернения гробницы, другие присылали патенты на модную похоронную одежду. В первую зиму ежедневно приходило 10-15, в лучшем случае никому не нужных, в худшем бессмысленных посланий. Что скажешь, например, о человеке, пишет Картер, который вполне серьезно спрашивает, не может ли открытие гробницы Тутанхамона бросить луч света, на события в бельгийском Конго. Потом начали пребывать любопытствующие. Гробница стала объектом настоящего паломничества. Многие делали снимки. И поскольку работа, особенно в первое время, продвигалась медленно, и находки лишь изредка попадали в поле зрения зевак, обычно, когда древности несли для исследования в лабораторию, многие фотолюбители чуть ли не сутками ждали подходящего случая щелкнуть затвором объектива. Картер увидел однажды, как кусок ткани с мумией, который несли в лабораторию, сфотографировали восемь раз. За три месяца 1926 года, в самый разгар ажиотажа вокруг Тутанхамона, его гробницу посетили 12 300 туристов, а лабораторию – 270 групп. Вполне понятно, что рядовая газета, которая старалась держать читателей в курсе событий, Волновавших весь мир не могла заказывать каждую статью или заметку специалистам-египтологам. По вине телеграфа, а также из-за различных искажений, проскользнувших в наспех составленных сообщениях в газетные статьи, посвященные находке гробницы Тутанхамона, вкрались ошибки и неточности. Сенсационные подробности для газетчиков всегда интереснее сухого перечисления фактов это в порядке вещей. Ясно, что и в данном случае дело не обошлось без фантазий. Когда и как возник миф о проклятии фараона, сегодня уже трудно установить. Вплоть до 1930-х годов вся мировая печать вновь и вновь посвящала ему свои страницы. Тем не менее, с точки зрения научной достоверности, этот миф ничем не лучше уже упоминавшийся нами, Цифровой мистики большой пирамиды или время от времени мелькающих на страницах прессы голословных утверждений о том, что семена древнеегипетской пшеницы после 3-4 тысячелетнего пребывания в гробницах, где их действительно иногда находят среди прочих жертвоприношений, будто бы не потеряли своей схожести. Стоило этому факту стать достоянием широких слоев населения, как туристы начали довольно часто находить древние семена. Об этом заботятся гиды и, надо сказать, не остаются в накладе. История о проклятии фараона принадлежит к числу приятно щекочущих нервы занимательных баек, подобно широко растиражированным роскозням о проклятии алмаза Хоупа и менее известным о Роке, который преследует жертв проклятия монахов Лакрамы, Локрума. Изгнанные с этого далматского острова монахи-бенедиктинцы прокляли его. Все последующие владельцы император Мексики Максимилиан Габсбург, Елизавета Австрийская и кронпринц Рудольф, король Людвиг II Баварский и арцгерцог Франц Фердинанд погибли насильственной смертью. Основанием для легенды о проклятии фараона послужила, вероятно, безвременная смерть лорда Карнарвона, который скончался от укуса москита после трехнедельной борьбы с болезнью. Тот после его смерти. Раздались голоса о возмездии богохульнику. Вскоре нашлось место и для нового сообщения о жертве проклятия Тутанхамона. Появилась статья под заголовком «Месть фараона». Затем заговорили о второй, третьей, седьмой, девятнадцатой жертве. Об этой последней извещалось в частности в телеграфном сообщении из Лондона, датированном 21 февраля 1930 года, и опубликованном одной немецкой газетой. Сегодня 78-летний лорд Уэстбери выбросился из окна своей квартиры в Лондоне, расположенной на седьмом этаже, и разбился насмерть. Сын лорда Уэстбери, который в свое время в качестве личного секретаря известного археолога Картера принимал участие в раскопках гробницы Тутанхамона, в ноябре прошлого года был найден утром мертвым в своей постели, хотя с вечера выглядел вполне здоровым и не жаловался на недомогание. Причина его смерти так и не установлена. «Страх объял Англию», – писала одна газета после того, как скончался арчибальд Дуглас Рейд, который хотел сделать рентгеновский снимок мумии. 21-я жертва фараона – египтолог Артур Вейгл, умер от неизвестного вида лихорадки. Затем сообщается о смерти Артура Краттендена Мейса того самого, который совместно с Картером вскрыл погребальную камеру. В сообщении, однако, не упоминался тот факт, что Мейс был давно болен. Привозмогая недуг, он все-таки помогал Картеру, но в конце концов именно болезнь вынудила его прекратить раскопки. Наконец, покончив с собой в состоянии душевной депрессии, умирает сводный брат лорда Карнарвона, Обри Герберт. И это действительно ошеломляет. В 1929 году от укуса какого-то насекомого умирает леди Карнарвон. К 1930 году из числа непосредственных участников раскопок в живых остается только Говард Картер. Начало примечания. Египтолог Артур Вейгл скончался в 1934 году. Леди Алмина Карнарвон по второму мужу Деннистон умерла в 1969 году. В возрасте 92 лет. Конец примечания. Смерть быстрыми шагами настигнет того, кто нарушит покой фараона. Так звучит один из многих вариантов надписи, якобы найденной в гробнице Тутанхамона и получившей название Проклятие фараона. Когда в один прекрасный день появилось сообщение о том, что в Америке при таинственных обстоятельствах скончался некий мистер Картер, и что фараон таким образом предостерегает самого первооткрывателя, расправляясь с членами его семьи. В дело, наконец, вмешались несколько ведущих археологов, которых возмутила вся эта газетная галиматья. Первым выступил сам Картер. Как исследователь он, разумеется, подходил к своей работе с благоговейным трепетом и чувством полной ответственности, но без того ужаса и содрогания которых так жаждет падкая на сенсацию толпа. Назвав сенсационные публикации с смехотворными рассказами и обычными мистическими историями, он далее переходит к рассмотрению вопроса по существу. Во всех сообщениях утверждалось, будто каждый перешагнувший порог гробницы подвергает свою жизнь опасности, опровергнуть это утверждение с позиции науки не составляло труда. Картер говорит, что гробницы стерильны, Это доказанный факт, ставший предметом тщательного исследования. И горько звучат его заключительные слова. В этой глупой болтовне поражает полное отсутствие элементарного понимания вещей. Мы, очевидно, вовсе не так далеко продвинулись по дороге морального прогресса, как это представляется многим людям. Проявив тонкое понимание того, каким образом необходимо воздействовать на общественное мнение, В 1933 году выступил немецкий профессор Георг Штейндорф. Он обратил в частности особое внимание на сообщения, происхождение которых еще требовалось выяснить. Профессор констатировал, что скончавшийся в Америке Картер ничего общего кроме фамилии со знаменитым исследователем не имел. Он утверждал далее, что оба Уэстбери ни прямо, ни косвенно, не связаны ни с гробницей, ни с мумией. И после целого ряда доказательств Штейндорф приводит решающий аргумент: никакого проклятия фараона вообще не существует. Оно никогда не было высказано, его не содержит ни одна надпись. Он подтвердил то, что мимоходом заметил Картер: в египетском похоронном ритуале вообще не существует подобного рода проклятий. Он требует лишь выказывать усопшим благоговение и уважение. Стремление же превратить немногие охранительные формулы, заклинания, встречающиеся на некоторых магических фигурах и погребальных камерах, в какие-то проклятия нельзя расценивать иначе как прямую фальсификацию, как прямое искажение их смысла. Эти формулы лишь должны отпугнуть врага Асириса, умершего, в каком бы обличье этот враг ни появился. После открытия гробницы Тутанхамона в Египте производили раскопки многие археологические экспедиции. В 1939, 1940 и 1946 годах профессор Пьер Монте обнаружил вблизи Туниса целую группу царских захоронений 21 и 22 династий, в том числе гробницу фараона Псусеннеса. В вырубленных в скалах галереях длиной более километра профессор Сами Габра отыскал места, поклонение Ибису, бесконечные могилы священных животных. Другая египетская экспедиция открыла древнейшие гробницы, относящиеся ко второму-третьему тысячелетиям до нашей эры. Доктор Ахмад Бадави и доктор Мустафа Аль-Амир в 1941 году обнаружили случайно, они были заняты совершенно другими раскопками, стелу в честь Аминхатепа II и целую, никем не потревоженную гробницу, царевича Шишонка, богатую драгоценностями. С чего началась эта глава? С египетского похода Наполеона, с рождения смуглолицого мальчика по имени Жан-Франсуа Шампальон. Но к тому времени, когда звезда Наполеона уже начала закатываться, а Шампальон еще только приступил к изучению иностранных языков, некий школьный учитель из Геттингена, страстно заинтересовался попавшими к нему в руки копиями необычных надписей. А когда ему удалось проникнуть в тайну этих письмен, создались предпосылки нового завоевательного похода науки в царство еще более древнее, чем Египет, занимавшее некогда между речи Тигра и Ефрата, в страну Вавилонской башни и Ниневии во времена ее величия и падения. Начало примечания. Цивилизации Египта и Шумера возникли примерно в одно и то же время, в конце IV тысячелетия до нашей эры, поэтому трудно сказать, какое из этих государств является более древним. Конец примечания.